Глава четвертая. Пять лет назад. В кабинете адвоката стояла духота. Повсюду были навалены стопки толстенных книг, а на стенах висело нечто, что напоминало Кейт рыболовные снасти. Тут было несколько жутко древних удочек и порванный садок. Даже маленькая рыбка без труда выбралась бы из него. Подоконники представляли собой кладбище пауков и мух, лежавших на спинках, словно гнилые ягоды. В солнечных лучах, пересекавших комнату, были хорошо заметны кружащиеся повсюду частички пыли. Кейт почувствовала, как у нее в горле першит от всех этих чешуек и пылинок. Она попыталась закрыть рот, но открыть окно просить не рискнула. Наверное, не стоит пускать сюда грязь и сырость центрального Лондона. Кроме того, ей нравилась царящая в офисе мистера Барнса тишина. Кейт была на свободе всего три дня и шесть часов. Из положенных восьми лет она отсидела пять и теперь была готова увидеть мир. Самое большое удовольствие до этого дня ей доставляла возможность молчать — в такси, которое везло ее из тюрьмы, в номере гостиницы, где она остановилась, и вот теперь в этом грязном офисе, в Найтсбридж, перед тем, кому Марк доверил самое дорогое — деньги. Мистер Барнс, адвокат, был явно человеком старой школы, с красным отечным лицом и в извечном твидовом костюме. Вероятно, когда-то даже окончил маунт Брайерс, Перед такими Марк обычно ходил на цыпочках. Скорее всего, этот мистер Барнс уже пересказал дружкам историю Кейт за бокальчиком пива и кусочком воблы. Она определенно была представлена как опасная преступница, страшная женщина, зарезавшая всеми уважаемого и неоднократно награжденного государственными наградами директора школы Брайерс. Не все ли ей равно?» Лишь до тех пор, пока эти сплетни не дошли до Йоркшира, где жили Лидия и Доминик, возможность этого Кейт очень пугала. Барнс надвинул на свой нос картошкой тяжелые очки в оправе золотого цвета и внимательно изучил документы, которые держал в руках. Он читал так погруженно, как будто информация, содержащаяся в этих бумагах, была для него совершенно новой. Впрочем, быть может, так оно и было на самом деле. К тому же так адвокат мог еще раз продемонстрировать свое превосходство. Ему были безразличны возможные планы Кейт или то, что то понапрасну тратить свое пребывание на свободе, просиживая лишнее время в его душном кабинете. Барнс, очевидно, был просто счастлив пригласить Кейт к себе в офис и заставить ждать в тишине, пока он думает, что делать с документами. То, что адвокатишка считает ее настолько ничтожной, забавляла Кейт. Только он совсем не знал, что она, в принципе, даже довольна. В отличие от тех, кто сидел в кресле перед ним, у нее не было никаких угрызений совести, ей не нужно было юлить и притворяться. И к тому же у нее была куча времени. В конце концов, мистер Барнс дочитал все документы, убрал их в свой кожаный портфель и снял очки. «Надеюсь, вы...» Кейт подождала окончания предложения, но Барнс замолчал. «Да, да», — ответила она. «Замечательно». Он улыбнулся, показав пожелтевшие зубы. Они показались Кейт похожими на бивни. Вкупе с его общим обликом человека-моржа это адвоката очень подходила. Она терпеливо улыбнулась, бессмысленности их разговора. «Так вот, Кэтрин», — продолжил мужчина, — «Кейт, если можно», — поправила женщина. «Простите?» — не понял Барнс. «Я больше не Кэтрин Брукер». «Собственно, никогда ею и не была». Так меня называл Марк. «В детстве все звали меня Кейт или Кейти, а Кэтрин — это то имя, которое придумал для меня муж. Он лишил меня всего, даже моего собственного имени. Но теперь я снова Кейт, а моя девичья фамилия Гавье». я больше никогда не буду, Кэтрин Брукер». Мистер Барнс в изумлении уставился на милую женщину, сидящую перед ним. Он вытянул шею, снял очки, выпитив нижнюю челюсть, чем еще больше себя изуродовал. Без сомнения, он думал, что она совершенно чокнутая, одна из этих чертовых феминисток, которые борются за равенство женщин и мужчин. «Во времена его молодости женщины замужеству радовались и фамилию мужа носили с гордостью». «Как бы там ни было, принципиального значения это не имеет», — нахально произнес он. «Для вас, наверное». Кэтрин пропускать издевательство адвоката мимо ушей не собиралась. «Но для меня это очень важно. Так что называйте меня, пожалуйста, Кейт». «Хорошо. Могу я двигаться дальше?» «Пожалуйста». Она кивнула. Мистер Барн снова надел очки и перевернул документы. Это было сделано настолько подчеркнуто театрально, что Кейт улыбнулась. «Кейт!» Ее имя адвокат практически прокричал, видимо, пытаясь показать, что запомнил. «Марк Брукер оставил вам приличное состояние». «Ему выплачивались неплохие субсидии». но также ваш супруг был достаточно осмотрителен, чтобы застраховать свою жизнь. Сделал еще пару вкладов, которые мы востребовали от вашего имени. Однако в вашем случае речь идет об обстоятельствах, с которыми я раньше никогда не сталкивался. Между мной и страховой компанией было много дискуссий, я, признаюсь, мне даже пришлось обратиться за советом к моим коллегам, но, похоже, теперь все разногласия улажены». Кейт кивнула. Тон Барнса был более чем обвинительным. Да и самой было странно, что, будучи убийцей мужа, она получит ту сумму, на которую была застрахована его жизнь. Если бы речь шла просто об убийстве, все было бы иначе. Однако при тех обстоятельствах, что мы имеем, я обязан сообщить вам, что сумма, на которую вы можете рассчитывать, составляет... Потому как Барнс подчеркнул слово «обязан» Кейт поняла все сразу. Оторвав руки от документа, который немного приклеился к его пальцам, адвокат перебросил его через стол. Написанные кривым и толстым почерком цифры были в масляных пятнах от курицы, которую Барнс ел на ланч. Судя по общей опрятности этого человека, он и после похода в туалет мог запросто не вымыть руки. Взгляд Кейт мгновенно метнулся к нижнему правому углу, где были цифры. Общая сумма складывалась во что-то немногим меньше миллиона фунтов. У Кейт засосала под ложечкой от изумления. Она понятия не имела, как Марк сумел скопить столько денег. Ей казалось, что у нее пересохло во рту. В голове женщины крутились мысли, как эти деньги можно было потратить с пользой для Доминика и Лидии. «Не ожидали, Кейт?» И снова адвокат едва ли не выплюнул буквы ее имени. Она кивнула и пожала плечами, не зная, что еще сказать. Сидя в тюрьме, Кейт почти не думала об этих деньгах и уж точно даже не представляла себе, что сумма окажется настолько гигантской. Впрочем, жизнь с Марком и разлуку с детьми ей даже миллиард фунтов не компенсировал бы. Кейт бы отдала всё до единого пени чтобы увидеть сейчас своих детей. Женщина встала, дав тем самым понять, что её время истекло. «У вас есть планы на эти деньги?» — произнёс Барнс всё так же резко. Его вопрос Кейт сочла нахальным и неуместным. «Какое ему дело?» Ей очень захотелось ответить. «Да, собираюсь приобрести особнячок в кемптоне. Но Кейт не стала хамить в ответ, а лишь спокойно произнесла. «Ну, сначала мы с моим сыном и дочерью съездим куда-нибудь. Только мы втроем, и солнце над нашими головами. Мне уже не терпится. Спасибо, что спросили мистер Бернс». «Барнс», — прорычал адвокат. «Принципиального значения это не имеет». Уходя, бросила Кейт через плечо. «Счастливая, что покинула, наконец, это жуткое помещение». Кейт лежала на кровати в своем номере и смотрела в потолок. Где-то внизу шумел Лондон. Женщина скрестила ноги и задрала их на стену. Она пошевелила пальцами в своих мягких серых носках. Это была одна из тех маленьких мелочей, которые ей нравились в новой жизни. На маленьком подносе рядом стояла чашка чая Эрл Грей и блюдца, на котором лежало миндальное печенье с кунжутом. Кейт накручивала на палец шнура телефона. «Как здорово! Можно просто взять трубку и набрать любой номер, можно встать и открыть окно, можно даже выйти за дверь». «Привет, Йоркшир! Мы готовы!» Когда к телефону подошла Франческа, Кейт заволновалась. «О боже, Фрэн, я поверить не могу! Как это будет прекрасно! Хотя, честно говоря, я была бы рада отправиться с детьми куда угодно, хоть в Блэкпул, Уэстон-Сью-Пер-Мэр, да хоть на Марс! Конечно, ещё шикарнее того, что мы будем там, где много солнца, но самое главное, мы сможем, наконец, поговорить. Поверить не могу! Я скоро их увижу, моих крошек, и знаешь, что самое прекрасное?» Просыпаться и засыпать, зная, что где-то рядом спят твои детки. Сколько лет я не могла себе это позволить. И вдруг, вот, как будто все праздники наступили разом. «Кейт, скажи им, что я купила все кремы, какие только можно, и даже больше. Лиц же всегда очень быстро загорает, без проблем, а вот дом обычно начинает облизать. Но я накупила столько всего, что хватит на целый отель». Продолжала говорить восторженная Кейт. «Послушай». На этот раз голос Франчески звучал уже более резко. «Знаю, знаю. Я несу какую-то чушь, Френ, но не могу с этим ничего поделать. Я так взволнована. Я же рассказала тебе, когда рейс. Я же не забыла, да? Мне так хочется увидеться с ними до отлета». «Наверное, я сниму номер в Гатвике, и тогда Лидии и Дом смогут приехать вечером, накануне или рано утром, чтобы у нас было несколько часов до самолета». «Они не едут!» Франческа произнесла эти слова по слогам, словно говорила с иностранцем, громко и чрезмерно акцентируя каждую букву. «Да? Ну и ладно». Это я так, в порядке бреда, предложила. Тогда я их встречу в аэропорту. Может, так даже лучше будет. Им будет проще. Если вокруг будет много людей, отвлекутся хоть как-то, тогда мы сможем просто побыть вместе, и к тому времени, как самолет приземлит, сообщение уже пойдет легче. Пусть лучше так, — не поняла Кейт. — Нет, послушай меня. Они не поедут вовсе. Ни в аэропорт, ни на каникулы. — Лидия и Доминик не поедут вообще. — Мне очень жаль, дорогая, — выпалила Фрэн. Ноги Кейтса скользнули со стены. Она перестала фонтанировать радостью, свернувшись в клубочек, обмотав вокруг себя телефонный шнур. — Они не хотят ехать в аэропорт? — прошептала она. — Тогда я могла бы сама заехать за ними. Может, они считают, что билет слишком дорогой? Я могла бы выслать им деньги. Бесполезно, Каэти. Им просто нужно больше времени. Больше времени? Да они уже пять лет думают, прокричала Кейт сквозь рыдания. Знаю, милая, знаю, пробормотала Френ. Ничего ты не знаешь, Франческа, ни черта. Прости меня. Я знаю, что ты не виновата, но, пожалуйста, привези их. Я прошу тебя, френд пожалуйста. Дорогая моя, я попробовала их уговорить, я правда старалась. Мы с ними много обсуждали, но твои дети еще не готовы. Потерпи, к Кэти. Им просто нужно больше времени. Тем более, если в их жизни снова появишься, ты к этому тоже придется привыкнуть, произнесла френд Пока Кейт сидела в тюрьме, она могла обманывать себя, придумывая кучу причин, почему ее дети ни разу к ней не приехали. То, что до да, Йорка слишком далеко, то, что Лидии и дом слишком заняты, то, что они боятся. А теперь она поняла настоящую причину. Это был их выбор, и они решили, что не хотят с ней общаться. Хуже того, ее собственные дети не хотели ее видеть даже сейчас — Кейт больше не могла скрывать от самой себя эту жуткую истину. «Пожалуйста, Франческа, пожалуйста!» — прошептала она. «Я тут ничего не могу поделать, Кейти. Знаю, тебе сейчас, наверное, совсем тяжело», — ответила Франческа. «Господи, как же плохо! Как я с этим справлюсь?» Может быть, всё поменяется, когда ты вернёшься. Не плачь, дорогая. Всё будет хорошо. Пожалуйста, не плачь. Постаралась успокоить её, Фрэн. Каждый раз моё сердце разбивается вдребезги Каждый раз. До момента похода к адвокату Кейт даже и не думала о том, чтобы отправиться в отпуск. Но сама удивилась, какой прекрасной была эта мысль. Они с детьми могли снова сблизиться в нейтральной обстановке, и тогда у нее была бы куча времени, чтобы обо всем поговорить и наверстать упущенное. Вот только Кейт не учла, что Лидия и Дом могут просто отказаться. После того, как Фрэн рассказала, что ее дети не хотят ехать, трещина, которая осталась в душе Кейт после выхода из тюрьмы, стала чуть больше. Всю ночь после их сестрой телефонного разговора Кейт провела, терзаясь мыслями о том, как им с детьми было бы хорошо в отпуске, представляла, как бы они сидели на пляже и глядели на заходящее солнце. Всему этому так или иначе сбыться было не суждено. Проснувшись утром, Кейт взглянула на пол, усыпанный теперь мокрыми от слез салфетками, и решила все-таки поехать в отпуск ко дна. Впервые в жизни Кейт никуда не было нужно. У нее не было ни дома, ни работы, ни семьи, которая бы ее ждала. Женщина могла остановиться в отеле где угодно, но лучше бы не в Лондоне, а где-то, где много солнца и где Кейт могла бы побыть наедине со своими мыслями. «Сент-Люсия» — даже само это название звучало как-то совсем необычно. В аэропорту Гатвика Кейт вдруг охватило чувство паники — Было похоже, что все знают, как себя вести, все, кроме неё. Она много лет провела под наблюдением Марка, еще несколько лет в тюрьме, то есть все это время она была оторвана от общества. Даже забавно, что проведя последние пять лет в обществе убийц и наркомана, Кейт сейчас была крайне напугана при виде семьи, которая суетится вокруг своих чемоданов. А вдруг кто-то из них захочет с ней заговорить?» Вряд ли у Кейт были хоть какие-то общие темы с длинноногой мадам, потягивающей кофе из пластикового стаканчика и периодически поглаживающей ладонью мускулистое бедро своего мужа. Кейт внимательно изучила лицо этой женщины. Она смотрела на ее рот, анализировала свои действия. Кейт знала, никогда нельзя полагаться на первые впечатления. «Она боится? Сдерживает себя? Опасается ли кого-то рядом?» «Нет. Испуганной, сдержанной или опасающейся, это мадам не казалось. Она выглядела по-настоящему спокойной и счастливой. Вот же повезло!» Кейт печалила собственное недоверие к окружающим. «Она больше не могла говорить ни о чем просто так, без повода. Возможно, понадобятся годы, чтобы вернуть эту способность». Кейт представила себе на мгновение, каково это — выйти замуж за правильного человека и жить красивой жизнью. Как же можно было так сильно ошибиться? Она погрузилась в поэзию Дерека Олкота и попыталась стать невидимкой для всех вокруг. Больше всего Кейт восхищалась одной фразой, которая оказалась невероятно уместной. Она повторяла ее и упивалась тем смыслом, который в ней крылся. «Ты снова полюбишь ту незнакомку, которая когда-то сама для себя была». Кейт эта мысль очень нравилась. От размышлений ее оторвала толпа мальчишек. Они шли группами по 4-5 человек, компашка, как сейчас говорят. Эти парни были умными и стильными, но выглядели подчеркнуто небрежно и подчинялись тем стереотипам, с которыми Кейт когда-то была знакома — В этом они были так похожи на Доминика. Молодые люди были одеты одинаково, в спортивные штаны и толстовки с капюшонами. На плечах их болтались кожаные сумки, и у них были одинаковые стрижки с челками. Кейт поняла, что этим мальчикам не больше двенадцати-четырнадцати лет. Вежливые, но неуклюжие дети, еще не очень обтесанные этим огромным жестоким миром. Кейт забеспокоилась. Группа парней явно направилась к тем трем пустым местам, которые находились рядом с ней. Они бросили свои сумки и собрались вокруг, казалось, не обращая внимания на женщину, погруженную в чтение книги. Звучали шутки о матче по регби. Ребята сетовали, что какой-то Джордж опаздывает, и его уже распекали, как только могли. Хотя Кейт не могла понять, что общего между его ориентацией и неисправным будильником. Эти ребята выглядели очень беззаботно, казалось, им было абсолютно комфортно находиться в огромном аэропорту без родителей. Кейт опустила книгу, и в этот же момент один из мальчишек отвернулся, и женщина четко разглядела логотип школы на его толстовке. У Кейт перехватило дыхание, кожа сразу покрылась холодным потом, а ноги предательски задрожали. У этой золотой эмблемы с орлиными крыльями и девизом на латыни «Истина да освободит вас» — «Veritas liberabit vos» — все еще была над ней какая-то страшная сила. Снова Маркс, снова пытки, снова тюрьма. Еще одно напоминание о том, что Кейт потеряла Лидию и Доминика. Она потянулась за сумкой и попыталась засунуть туда свою книгу и бутылку воды. Ее сердце бешено колотилось, а перед глазами все словно помутнело. Торопясь, Кейт уронила книгу. За ней тут же протянулись чьи-то руки и подняли ее с пола. Темноволосый парень из группы протянул Кейт книгу. — Извините, я думаю, что это ваше. — Спасибо, да, моё! промямлила Кейт, стараясь не смотреть ему в глаза. «Этот поэт получил Нобелевскую премию, так ведь? Хорошая книга?» — спросил юноша. Гвидо Петранати». Кейт подняла голову и посмотрела ему в глаза. Когда они в последний раз виделись, парню было всего девять. Кейт не удивила, что он узнал лауреата Нобелевской премии. Мальчик всегда был большим умницей. Она глубоко вздохнула и решила, что терять нечего. «Я только начала читать Гвида, но, без сомнения, книга очень увлекательна. Стихи у Олкота прекрасные, ты все так же много читаешь». Кейт вспомнила молодого книжного червя в очках, которому больше всего нравилось скрываться в тихом уголке библиотеки с очередной книгой. Казалось, все это было в какой-то другой жизни». Брови мальчика вопросительно поползли вверх. «Да, я...» «Как вы... Чёрт подери!» «То есть, извините, миссис Брукер, я не имел в виду... Чёрт подери, я хотел сказать...» «Всё в порядке, Гвидла, я понимаю». «Вау! Я уж и не ожидал увидеть вас снова. Вы как в порядке? Вы же... Чёрт! Простите!» «Как лука...» Она изо всех сил старалась успокоить мальчика, который был явно взволнован тем, что столкнулся лицом к лицу с пресловутой миссис Бэдмейкер. Кейт обожала его старшего брата, они дружили с домом. «Он изучает медицину в Кингс, хотя, конечно, мне жаль того, кого он будет лечить. У парня вообще нет мозгов». «Знаю, что они с домом часто тусуются в Лондоне. Папа купил там Луке квартиру. Повезло ему!» — улыбнулся Гвида. «Ох!» Кейт откинулась на спинку кресла, испуганная тем, что услышала имя сына. Ехать в Лондон Доминику было столько же, сколько до Марлхэма. Но ради общения с Лукой он преодолевал это расстояние, а ее не навестил ни разу. С другой стороны, у кит появилась новая информация, которую в ближайшие дни она раскрасит еще более красочными подробностями. Доминик, ее взрослый сын в Лондоне с Лукой, последний был тем еще плейбоем. Подумав, как они, должно быть, развлекаются, Кейт улыбнулась. Она была счастлива, пусть и неприятно удивлена известием о доме, но счастлива. «Молодец, Доминик, мой чудный сынок!» «Все в порядке, миссис Брукер, вам помочь?» Кейт не сразу поняла, что по щекам ее бесконтрольно катятся слезы, а все вокруг уставились на нее в изумлении. Она так скучала по своим детям, и ей так хотелось, чтобы сейчас они были рядом. У нее даже были билеты для них, на всякий случай. Вдруг в последний момент Доминик и Лидия решат все-таки поехать. «О, Гвидо, да, прости, пожалуйста». «Я в порядке, просто мы уже лет сто не виделись с домом, я очень скучаю по нему и по Лидии», — прошептала она совсем тихо. Гвидо поскреб подошвой по отполированному до блеска полу и уставился на свои кроссовки. «Он неуверенно начал. Вы знаете, когда вас посадили, все стало совсем по-другому». Он смутился, неуверенность, стоит ли касаться этой темы, но решил продолжать. Эх, той ночью, когда мистер Брукер, все в Монтбрайерс стали какими-то чужими, злыми. Думаю, это потому, что там больше не было вас. Я всегда вас считал чем-то вроде запасной мамы, моя... Всегда так далеко, хотя, когда приезжает, ведёт себя как полная дура. Вы помогли мне причесаться по воскресеньям. Я никогда этого не забуду, обо мне никто так не заботился. У меня жутко непослушные волосы, а вы помогали мне с ними справиться». Кейт расплакалась ещё сильнее. «А ну-ка, парни, построились! Мы же не хотим никого забыть, так ведь?» Голос учителя физкультуры был громким и объемным. К счастью, он явно работал в Маунт-Брайерс совсем недавно. Встречу с кем-то из тех, кого Кейт знала, она вряд ли бы сейчас спокойно перенесла. Мальчишки подпрыгнули и схватили сумки. Гвидо присоединился к компании друзей. Кейт молча проводила его взглядом и шепнула себе под нос: "Спасибо тебе, Гвидо. Огромное спасибо". Казалось, со времени последней поездки Кейт куда-либо земной шар стал намного меньше. Всего несколько часов сна, легкие перекусы и пара фильмов, и вот она уже в другом мире».